Семеон носился зигзагами, отслеживая цели, и расправляясь с ними с такой скоростью и эффективностью, которой позавидовала бы батарея Гидр, и ему не надо было видеть раздутые вены на его лице и руках, чтобы осознавать, что ему в этом помогает большая доза слота. Сейчас, когда рефлексы и агрессия Симеона были усилены до пределов, на которые не рассчитано человеческое тело, он более всего походил на берсеркера Кхорна, и впечатление это еще более усилилось тогда, когда энергетическая батарея его лазгана иссякла. Вместо того, чтобы поставить на ее место свежую, как должен был поступить любой тренированный солдат, он просто издал его разочарованной ярости и стал использовать свое оружие в качестве дубины, сбив одну из горгули на землю, едва она попыталась спикировать ему на голову и всадить в него когти. И что неизбежно оказался настолько увлечен превращением упавшего существа в кровавую кашу, что совершенно позабыл о присутствии остальных тварей. Очевидно, обезумевший от вида ужасной кончины своего соплеменника, Или что гораздо более вероятно, коллективное сознание выделило Симеона как наибольшую угрозу среди всех нас. Остальные твари всей кучи набросились на бывшего комиссара, подобно облаку сверкающей как теме смерти, разрывая его в клочья. «Вперёд!» Чтобы инквизитор не почувствовала при виде страшной смерти своего подчиненного, она определенно не потеряла присутствие духа и воспользовалась тем, что это событие отвлекло горгули от нас. Пока внимание летучей стаи было сосредоточено на Симеоне, «Мы опрометью бросились к посадочному пандусу». «Геннайкрады быстро приближаются!» Передал Пелтон, и они с Юргеном принялись стрелять из своих лазганов с борта. Помощник мой наконец-то сложил с себя бремя тени света. В теории, я полагаю, любой из нас мог бы теперь нести артефакт, когда он был соответствующим образом изолирован, но никто не стремился попробовать. Через мгновение к ним присоединилась Земельда, выражение лица которой было более мрачным, чем я когда-либо видел». Полагаю, ее маленькая игра в инквизиторов и ретиков внезапно перестала быть такой уж веселой. Я рискнул кинуть взгляд назад и тут же пожалел об этом. Рой генокрадов выливался из здания, которое мы покинули считанные минуты назад, где, очевидно, тираниды уже разделались со всеми сестрами и теперь быстро приближались к нам, хотя, кажется, повелители выводка из битвы выбыл. Самым же неприятным было то, что от Симионы не осталось ничего, что могло бы и дальше привлекать услевших гаргулей и они снова начали подниматься в воздух, тяжело взмахивая кожистыми крыльями. Подстегнутой новой порцией адреналина я постарался вытряхнуть подкашивающие ноги сомнения в том, что мы успеем, и устремился в сторону Аквилы и спасения, которое она сулила. Понти наконец открыл огонь смонтированных под кабиной лазерных пушек, и стремительно надвигающиеся орда генокрадов рассыпалось смятение. Одно из горголиц зацепило шквальным огнем, и она тяжело рухнула с порванным в клочья левым крылом, чтобы забиться в липкое луже, оставшиеся на месте брянного тела Симеона, но остальные ее товарки оказались достаточно проворными, чтобы избежать смертоносных лучей. Какой бы короткой ни была данная нам передышка, её оказалось достаточно. Подошвы моих сапог наконец-то загрохотали по металлическому покрытию пандуса, и аквила начала подниматься с земли, и мы уже с борта продолжили расточать лазерные заряды в качестве нашего прощального жеста учтивости. Инквизитор переговаривалась с кем-то по своему воксу, и секунду повозившись частотой, я сумел охватить последний обрывок передачи. «Артиллерия готова», — сообщил незнакомый голос, затем помедлил в нерешительности. «Вы можете подтвердить, что координаты верны?» «Подтверждаю», — отрезала Эмберли тем тоном, который приводил в страх даже планетарных губернаторов, и снова обратила свое внимание на разворачивающуюся внизу битву. Глядя через зазор быстро поднимающегося пандуса, я ощутил, как дыхание запирает у меня в горле. Весь монастырь погребла под собой копошащаяся волна хитина, стены и крыши были ровно покрыты движущейся скользкой пленкой машин для убийства, и казалось, им мне-то не будет конца. Но самым ужасным было другое. Когда мы взлетели над пропастью, удаляясь от плато, я смог разглядеть, что большая часть троя все еще поднимается по скале обозримой массой брони, шипов и когтей, простирающихся вниз так глубоко, что края не было видно. «Сёстры не смогут сдержать все это!» – мрачно произнес я, и Эмберли покачала головой. «Не смогут», – согласилась она, и закрывающийся пандус наконец-то со стуком встал в пазы, скрывая мрачное зрелище. Выражение лица Инквизитора было строгим, когда она направилась в пассажирское отделение челнока. Я последовал за нею, и взгляд мой помимо воли оказался прикован к картине ужаса за Элиминаторами, пока нас не подсказала мне, что к нам присоединился и Юрген». Он положил футляр растения с светом на стеклянный столик. К моему удивлению, оказалось, что некоторые сестры еще оставались живых, и крохотные очаги сопротивления внутри монастыря пылали балтрным огнём, но лишь жалкая горстка сестер попыталась следовать плану боя Глантины, заняв позиции рядом с Рино, которые позволили им отступать до поры до времени на безопасное расстояние и предпринять последнюю отчаянную попытку смирить надвигающуюся волну смерти. Моё внимание на минуту привлёк караван быстро движущихся точек, приближающихся со стороны города которые оказались дюжиной грузовиков, битком набитых солдатами из ПО из того самого гарнизона, что мы намеревались послать еще этим утром. Очевидно, они, как обычно, были готовы последовать за своим сестренством. Но, конечно же, они никак не могли успеть на подмогу монастырю, в этом у меня не было ни малейшего сомнения. Да и успевать не было смысла. И я был прав. Мы в последний раз прошли над тем, что осталось от святой обители, и как раз в этот момент последние сестры битвы, удерживавшие клочки, на которых стояли, были раздавлены хитиновым цунами. Разумеется, СПО должны были вскоре разделить их судьбу. «По моему приказу», – спокойно произнесла Эмберли, и голос, с которым она переговаривалась ранее, с треском помех, но уже уверенно ответил. «Мы готовы, Инквизитор. Похоже, вы на безопасном расстоянии». Эмберли пожила плечами. Но тогда огонь», – просто сказала она. Я напрягся, недоумевая, какую же новую угрозу для нас она углядела, Я ждал, что Понти снова приведёт в действие лазерные пушки, но несколько секунд не происходило, кажется, ничего. Внезапно, без всякого предупреждения, раскаленные столбы огня ударили с неба над нашими головами, врезавшись в землю точно перед основным фронтом волны тиранидов. Плюмаж дыма от расплавленного камня и хитина поднялся в воздух, и наш маленький челнок заплясал от ударных волн, прокатившихся в потревожной атмосфере. Йорген громко сглотнул. «Они промахнулись!» Воскликнул я, ошеломленный таким разочарованием, и, честно говоря, минуту-другую казалось, что линейные батареи звездных кораблей на орбите и правда промазали, едва опалив ведущий край Роя, вместо того, чтобы попасть прямо в его центр, как я того ожидал. Эмберли продемонстрировала мне белозубую усмешку. «Ты так полагаешь?» Через секунду вся мощь флотилии обрушилась на плато, озарив пространство нестерпимым белым огнём, испаряя здание, стирая само воспоминание об этом месте до самого скального основания уцелевшая часть троя закрутилась на месте когда направляющий их интеллект оказался ослаблен образовавшимися в рою дырами нехило поднатаскались произнесла земельда с явным восхищением в голосе из чего я заключил что она таким манером выразила одобрение эмберли кивнула, и в этот момент целый кусок плато откололся и пополз вниз в глубину по пути разваливаясь на множество обломков так что через считанные секунды стало сложно различить в этой лавине тиранидов через минуту огонь с орбиты прекратился И мне удалось увидеть напоследок, как грузовики СПО, пройдя юзом, останавливаются у новой расплавленной кромки плато, словно недоумевая по поводу произошедшего. А затем Понти развернул челнок на «Принципе монс и все скрылось из виду за краем иллюминатора. «Весьма неплохо», — констатировала Эмберли. «Мы вернули тени свет, а Килян мёртв, как и все, кто знал о нем. Она радостно ухмыльнулась. «Конечно же, не считая нас». «Конечно же», — повторил я. Но мне бы очень хотелось, чтобы мысль о моем исключительном положении доставляла поменьше неуютных ощущений». Эмберли снова улыбнулась, протягивая мне бокала Массека, который я прокинул в себя с поспешностью оскорбительной для этого шедевра винокурения. «Было бы еще неплохо получить возможность должным образом допросить Метея, но по крайней мере у нас есть копии данных его исследований». Добавила она, затем кинула задумчивый взгляд на зловещий черный футляр, лежащий в центре стола между нами. Теперь, когда наперли обнаружились новые артефакты, Возможно, мы получим лучшее представление о том, для чего эта штука предназначена в действительности. Вполне возможно. Согласился я, размышляя с некоторым облегчением о том, что мне никогда больше не придется увидеть эту адскую штуковину. Конечно же, я снова ошибался, но на тот момент мне было суждено пребывать в счастливом неведении о потрясших галактику событиях, скрывающихся за порогом нового тысячелетия. Эмберли задумчиво смотрела на меня. «Что ты собираешься предпринять теперь?» спросила она. Я пожал плечами. «Полагаю вернуться к полку. Мы проведем здесь еще немалое время, подчищая оставшихся врагов, а где есть солдаты, там должны быть и комиссару». Внезапно мне пришла в голову свежая мысль, и я выдохнул с некоторым раздражением. «Юрген», — продолжил я, — «отметьте для себя, что необходимо связаться с СПО на Говороне и перенести наш визит с инспекцией». Конечно же, теперь в этой поездке не было никакого смысла, поскольку я уже знал, что могу более не беспокоиться о возможности дальнейших покушений на мою жизнь. Готовность солдат Гаворона схватиться с тиранидами плечом к плечу с сестрами битвы разрешила любые оставшиеся сомнения относительно заражения генокрадами, но отмена проверки без понятной причины могла вызвать дополнительные вопросы. А это, уверен, совсем не понравилось бы Эмберли. Я задумался о той горе бумажной работы, в которую выльется эта непредвиденная задержка. Снова уловил знакомый запах над плечом. «Будет сделано, сэр», — произнес Юрген и потряс графином. «Налить вам еще. Мне оставалось лишь лениво улыбнуться. «Вы просто читаете мои мысли», — отозвался я. «Надеюсь, что нет», — вставила Эмберли, с осторожностью покосившись на тени свет. Что не вполне справедливо, потому как вряд ли существует кто-то менее склонный к проявлению псайкерской способностей, чем Юрген, и я на тот момент была вполне в курсе этого факта. Но как бы то ни было, на этой несколько натянутой попытке рассмешить читателя данный отрывок из архива Каина подходит к своему естественному завершению. Сэнди Митчелл Кайфас Скайн, Книга пятая. Зов долго. Конец. Читал. Адреналин.